Глава девятая. Жрец остановился и повернулся ко мне лицом, искаженным горькой усмешкой. Такова была реакция на результат его же действий. Зал суда превратился в поле боя, явившее взору обломки колонн, разбитые и перевернутые скамьи. Повсюду алели пятна крови, были разбросаны гильзы, оружия, лежали поверженные тела гвардейцев, солдат и случайных жертв. Слышались стоны раненых и напуганных данным беспределом. «Я не злодей, Дубов», — сказал Вергилий. «Просто хочу спасти королевство». «Не очень на то похоже», — я ткнул пальцем за спину. «Ты не понимаешь. Война с Саранчо идет уже 700 лет, и человечество никак не может победить. Однажды, возможно, совсем скоро враг наберется силы ударит столь ощутимо, что сметет все людские крепости и барьеры. Гномов не простят за помощь вам и изведут под корень, как и всех остальных». Но если Геленмор перестанет поставлять оружие, если смолкнет стук молотов в кузнице, то нас не тронут. Ага. И ты решил, что вы, гномы, сможете спрятать голову в задницу, а затем вынуть ее, когда все закончится? Не, жрец, это не так работает. Знаешь, как говорят имперцы? Храбрец умирает лишь однажды, а трус умирает каждый день. Вергилий грустно улыбнулся и вытер пот с мускулистой груди. Я знал, что ты меня не поймешь, барон. У вас, огров и людей, или кем ты там себя считаешь, своя логика. Но это не вопрос смелости, а вопрос выживания целой расы. Я не хочу, чтобы гномов стерли с лица земли. Если цена жизни, смерть всех остальных, да будет так. Своих гвардейцев ты также убеждал? Этих? Жрец пожал плечами. Не, я им просто денег дал. Много денег. Но некоторых самых верных смог и убедить тоже. Я хмыкнул. И откуда столько богатства у главного жреца? «У меня хороший спонсор». Так и думал, что ты действовал не в одиночку. Я перехватил молот поудобнее и хлебнул зелье манны, чтобы восстановить силы. «Думаю, имперская канцелярия хорошо заплатит за имя твоего спонсора. И ты мне его назовешь». «Знаешь, Дубов», — отвечал Вергилий, «чтобы стать пророком, порой нужно принести жертву. и Я принесу тебя» а затем доведу дело до конца и спасу королевство». «То самое королевство, половину которого ты чуть не угробил? Что ж, офигенный план. А главное, надежный. И пора тебе за него поплатиться». Я побежал к жрецу, но он не сдвинулся с места. Только со всех сторон к его ногам потекли струйки металла. Скресел, с брони убитых гвардейцев тележка с разбитыми ящиками превратилась в жидкий ручеек и устремилась к сапогам Вергилия. Металл покрывал тело жреца и увеличивал его в размерах. Когда я вплотную приблизился к коротышке, вместо него уже стоял блестящий, как начищенный самовар-голем. Он был выше меня на целую голову и шире в плечах на метр. Я замахнулся молотом на удар, противника вышиб из меня дух и впечатал в ближайшую колонну. Та хрустнула и начала падать. Я едва успел выскользнуть из-под нее. Камень с грохотом рухнул и раскололся на сотню осколков. Блин, а говорят, размер не главное. Врут. Бессовестно врут. Голем с гномом внутри бросился в атаку. Он постоянно струился и менял форму, а еще начинал светиться, будто раскаляясь все сильнее. Черт, такого врага у меня еще не было. Интересно, однако, намечается бой. Я напитал молот манной, отчего руны засветились зеленым и отразил первую атаку голема. Он ударил правой рукой, превратив ее в длинный меч, но я влепил по ней и оставил хорошую вмятину. Правда, она тут же затянулась. Враг замахнулся рукой молотом сверху, но я ушел из-под удара кувырком. Тогда голем превратил одну ногу в толстый столб и топнул. А я подлетел. Зараз, это же мой прием. Удар железным кулаком в спину опять отшвырнул меня и протащил по грязному полу с десяток метров. Да, так просто победить не выйдет. Голем двигался быстро, будто не весил больше тонны. Я напитал тело манны и вскочил. Ускорился, насколько позволял инсект, и кинулся в новую атаку. Увернулся от одного удара, затем от другого, поднырнул под руку и ударил молотом в грудь. Тут же добавил левым кулаком и снова молотом, скользнул в сторону, когда голем попытался отмахнуться от меня и заехал по спине. Враг оступился и чуть не упал. Затем раскалился и в один миг... Его затылок обратился в уродливое бесформенное лицо с двумя мелкими глазами. «Блин, удобно! Так и оборачиваться не надо!» «Тебе конец, дубов!» — проскрежетал голем. «Ага, конечно, размечтался!» Враг ударил жидкой секирой, но я отбил ее молотом. Атаковал копьем, я увернулся и согнул древку ударом ноги. Дубовую плоть обожгло. Горячо, зараза! Вмазал молотом по башке, попробовав взорвать в нем ману. И сработало. Выплеск чистой энергии разворотил башку монстра. Я улыбнулся, довольной атакой, но этот гад тут же отрастил себе новую. Тогда я ударил несколько раз сверху, вбивая ее внутрь. Только голова голема раз за разом вырастала из одного и того же места. Я так увлекся, что не заметил, как противник ударил меня в живот. Инсект ослабил атаку и откатился и кинул в него замораживающую бомбу. Но тварь швырнула каплю раскаленного металла точно в летящую склянку. Морозное облако разделило нас, но всего на миг. Враг прорвался сквозь него и нанес удар ногой. Я встретил атаку молотом, но ее мощь отбросила меня на кресло, которые тут же разлетелись в щепки. Голем наступал, как неумолимый титан. Лестница под его поступью проминалась, будто желе. «Когда ты умрешь, Дубов, я помолюсь за тебя», — прогрохотал монстр. Синяя вспышка рассекла врага надвое. На миг жидкий металл раздвоился, обнажив плоть гнома, но тут же образовавшиеся половинки вновь сомкнулись. Позади голема с мечом на голову стоял Сергей Михайлович. Одежда на нем была порвана, а на лице кровоточило несколько ссадин. «Отвали от моего ученика!» — прохрипел он. Голем фыркнул, плеснув брызгами металла, развернулся задом наперед, оказавшись к Сергею лицом к лицу и ударил его. Учитель молниеносно несколько раз взмахнул клинком так, что голубое сияние превратилось в подобие щита, и рука врага разлетелась на множество частей. Вот только они все равно вмазали общей массой по груди Сергея и отбросили его вглубь зала. «Жалкая попытка», — сказал голем с усмешкой. Но Сергей дал мне время подготовиться к выпаду. Я облил последним замораживающим зельем молот и ударил врага в спину. Ее тут же сковало льдом и инеем. Я влил кучу маны в оружие и влепил по голему еще раз, пока лед не растаял. Холодный металл разлетелся на куски, и я кулаком врезал в живот Вергилию. Гнома выбросила из горы металла и отшвырнула к стене. Почти сразу он встал, сплюнув кровью, и растаявший металл опять покрыл его тело. Вот зараза. Почти сработало. Можно было бы провести подобную атаку еще раз, вот только маны у меня осталось уже меньше, чем кот наплакал. Хватит на пару минут боя. Тем временем, горячей яростью, голем уже несся ко мне. «Держись, Коля!» — выкрикнула княжна Онежская. Она появилась словно из ниоткуда и ударила морозом по раскаленному врагу. «Дрянная девчонка!» — завопил голем и взмахнул в тот же миг созданный им плетью. Огненный рощерк полетел к почти детской на фоне монстра фигурке Василиса. «Нет!» — крикнул я и бросился на перерез. В груди полыхала ярость. Я встал между хлыстом и княжной и рефлекторно закрылся рукой, вливая в нее всю ману без остатка. Тут же последовал толчок, но я устоял на ногах. Приготовился к боли от ожога, но, вопреки ожиданиям, ее не возникло. Тогда я поднял глаза на Василису. Та замерла, чем-то очень сильно удивленная. Я посмотрел вперед и увидел, что вокруг руки у меня выросло мощное и плотное корневище по форме, похожее на круглый щит диаметром с метр. Плеть голема снова долбанула по мне, но я легко отбил ее корневым щитом. Другой разговор. Княжна поняла меня без слов. Коротко кивнула и скинула теплый свитер, чтобы не мешал. Из рук ее полетела голубая струя чистого холода, замораживая голема. А я бросился в атаку. Монстр замедлился, но был все еще силен. Несколько атак я отбил щитом, затем влепил ему молотом по руке. Та откололась и откатилась, но за пределами инсекта княжны расплавилась и потекла обратно. «Я помогу!» — закричал Коротков. Он выглянул из-за колонны поблизости. Затем ударил звуковой волной, капли металла разлетелись в разные стороны. Я ударил молотом, откалывая вторую руку, и ее постигла та же участь. Десяток внушительных ударов, и весь металл расплескался по залу, а звуковая волна не давала ему вернуться к гному. Последним взмахом чуть не раздробил коротышке голову, но вовремя успел остановиться. Жрец лежал на земле и тяжело дышал. «Кто?» — заорал я на него. «Кто надоумил тебя, идиота, на все это?» Вергилий скривился и разлепил сухие губы. Да, закончить он не успел. Жуткие символы на коже вспыхнули плотоядным огнем и прожгли глубокие раны в теле. Гном дико заорал от боли, А через миг испустил дух. В сердцах я лупанул молотом по полу, оставив солидную вмятину. Пятой точкой чую, что это один из тех, кто охотится. И за мной в том числе. Будто я часть мозаики увидел, но пока не понял, что к чему. Ничего, еще разберусь. Символы остались на теле жреца. Наверняка они прольют свет на того, чьих это рук дело. Руны на молоте слабо мигнули и погасли. Мана у меня кончилась, и я едва смог отозвать инсекцию своего тела. Не хотелось опять бревном проваляться. Едва я это сделал, как ужасная боль чуть не свалила меня с ног. Я припал на одно колено с упором на рукоять молота. Открылось такое сильное кровотечение, что я даже не знал, успеет ли зелье регенерации подействовать. К тому же руки дрожали, как у запойного алкоголика. «Коля...» На шею не бросилась княжна и принялась покрывать поцелуями лицо. Затем охнула, когда ее взору предстали мои раны и приложила к ним руку. Не в смысле добавила еще, а буквально. Жуткий холод забрался мне под кожу, но кровотечение замедлилось. Я выпил зелье регенерации и с облегчением выдохнул. В тот же момент в зал ворвался король с подкреплением. Вот только живых гвардейцев осталось всего пара человек. Ну и по-деломам. Не стоило менять долг и честь на гномское золото. Я с трудом встал и хромая направился к скомороху. Княжно оставил приводить в чувство короткого, который истощил все свои силы полностью. Тварюга лежала, вытянувшись на полу во всю длину своего уродливого тела. Метров пять примерно. Монстр тяжело дышал, а пространство вокруг него было усеяно трупами гвардейцев. Некоторые смеялись на последнем издыхании, А двое из них были вовсе разорваны на части. «Жить будешь?» — спросил я. Скоморох подергал израненными конечностями. Множество маленьких ног были сломаны. «Да», — с трудом ответил он, — «если пощадишь». Я влил в дырку между зубами последнее зелье регенерации. На монстров оно действует хуже, но действует. Ты же за этим пытался меня призвать, разве нет? Чтобы выжить. Ох, если бы я только смог до тебя достучаться, Дубов. Монстр зашевелился и привстал, опираясь о стену длинной шеи. «Я ведь пытался и сквозь сон с тобой связаться, но ты и там меня чуть не прибил и посылал видение». «Гном с удочкой», — поддакнул я. «Догадался об этом перед тем, как меня схватили». «Да, клетка не давала мне связаться с тобой, но я нашел небольшую лазейку в заклятиях. Но этот безумный жрец про это догадался. Под пытками он выудил из меня все, что я знал» и про то, что я пытался добраться до тебя. Тогда-то он и решил использовать мои способности, чтобы заманить тебя в ловушку. Я снова послал видение гнома-рыбака. Но ты же догадался, зачем пошел. Я пожал плечами. Так надо было. А теперь необходимо остановить эту жуткую вакханалию. Я... я не могу, ты же знаешь. Только перекинуть на других. Нет, не в этот раз. Пора освободить всех от этого проклятия. И тебя тоже. Я стал срывать с его дурацкой шляпы бубенцы. Они слабо позвякивали, падая в ладонь. Правда, выдирались они с мясом. Шляпа оказалась частью плоти скомороха. Но без бубенцов никто не будет смеяться, жалобно заблеял монстр. Я был непреклонен. Без бубенцов жизнь вообще не сахар. Можешь научиться анекдоты рассказывать, когда зубы отрастишь. Колокольцы сияли собранные в них жизненной энергии гномов. Я бросил их на землю и растоптал. Почти осязаемая энергия выпорхнула из раздавленных бубенцов, а затем рассеялась. Гвардейцы перестали хохотать и ровно задышали. Ничего, им теперь пожизненная тюрьма светит, а у гномов это далеко не курорт. Лично проверял. Через полчаса я сидел на установленной на прежнее место скамье, забинтованной, как мумия, и обнимал княжну. С другой стороны примостилась лакросса. От удара молнии ее иногда потряхивало, но в остальном девушка была в полном порядке. Сергей получил несколько ожогов и после оказания ему первой помощи уже изучал символы на теле жреца. А коротков приходил в себя, сидя возле разбитой колонны. Гренадерам повезло куда меньше. Их привели в чувство, но в больничке пару недель придется поваляться всем троим. «Рад, наконец, познакомиться, барон Дубов». К нам подошел Дартонстон и низко поклонился. Его черные усы топорщились в разные стороны. Коротышка успел отмыться от крови и причесаться. Я представил ему девушек, и каждый из них он тоже поклонился. Сейчас он был спокойный и вежливый. Подвески с сосков снял, что ли? «Без вашей помощи король бы погиб, а с ним и Геленмор», — сказал он. «Я слышал ваш разговор с его преосвященством. Мы с товарищами много воевали с Оранчо и знаем, что она никого не щадит. Не пощадила бы и нас». «Чтобы там Вергилий себе не придумал. Мы лишь пища для этих тварей», — я кивнул и сказал. «Твои друзья сделали не меньше, чтобы спасти короля». «Да, Арнстону досталось сильнее всех, только его жир и спас. Будь его слой хоть на сантиметр тоньше, то ему конец. Так что и тут нужно благодарить вас, барон. Чего это меня?» Я слышал, как Арамиль отчитывал его за то, что Арнстон сожрал твою свинину в одного. Так что, думаю, тот самый сантиметр жира у него появился благодаря тебе». Дартонстон захохотал и похлопал меня по колену. На больше роста не хватало. Я тоже засмеялся. Вместе со смехом меня покидало напряжение. «Буду рад увидеться снова, господин барон». Гном вытащил шляпу и водрузил ее на голову. Коснулся пальцами козырька и откланялся. Я наслаждался покоем. Но недолго. «Говорила же, что Коля справится», — заявила вдруг княжна. «А я и не... К... сомневалась», — парировала оркесса, которая опять тряхнула. «Да? А кто уговаривал Сергея Михайловича взять с собой больше студентов, скажешь, не ты?» «Чем больше воинов, тем лучше. Это каждому военачальнику известно». «Слышал, Дубов?» — княжна пихнула меня под ребра. «Больно. Лакросса сама сказала, что чем больше, тем лучше. Пользуйся на здоровье». «Чего?» Чуть не закашлялся я. «Что это ты имеешь в виду?» Оркесса с прищуром посмотрела на княжну. Это выглядело бы угрожающе, не дергайся у нее века. Княжна засмеялась, и я тоже, Алла смотрела на нас с непонимающим видом. Вскоре подошел Сергей Михайлович, который как раз успел переговорить с королем Трингваном. «Все лучше, чем казалось», — заговорил он. «Многие, кто здесь был, сильно ранены, но жить будут». Погибший, к сожалению, тоже есть, но меньше, чем ожидалось. Узнав о планах Вергилия, народ успокоился. А те, кто был проклят, начали приходить в себя. Работы еще много, но, думаю, король справится. Часть кузниц, кстати, работает, так что остальные факультеты смогут отправиться на практику, а король и Мортон лично проследят за тем, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. А остальные студенты? Вывели их наружу. «Нет, но Тамара Петровна была наготове. Я показал ей дорогу». «Тамара Петровна?» — удивился я, вскинув бровь. «Как вы убедили ее оставить княжну?» «Это сделал не я». Сергей кивнул в сторону притихшей княжны. Так выряла пальцем бинты на животе и не поднимала глаза. А потом смущенно выдала. «Я заверила ее, что отдамся тебе, если она не согласится меня отпустить на суд. Дочь князя Якутия отдастся мне, барону Дубову?» Я сидел и ошалела и глазами. Василиса подняла голову и посмотрела на меня с ехидным прищуром. «У тебя все на лице написано, извращенец, и не мечтай!» Я хохотнул и шлепнул ее по попке, которая слегка оттопырилась от того, что княжна полулежала на мне. Она взвизгнула и поколотила меня своими маленькими кулачками. «Что-то мне подсказывало, что Онежская о сексе со мной думает куда чаще, чем я». «Узнали символы?» — спросил я у Сергея Михайловича. Учитель покачал головой. «Пока нет, но что-то знакомое в них угадывается. Когда вернемся, поищу по библиотекам и известным мне спецам. А пока идите отдыхайте. Послезавтра отправляемся обратно. Я чертовски устал от подземелий». Я был согласен с Сергеем. Уже позабыл, как солнце в небе выглядит. С увели солдаты короля. Он теперь был бессилен и не опасен. Просто жутко страшная тварь с огромной жаждой жизни. Дартонстон обещал лично проследить за тем, чтобы никто не притронулся к монстру. Думаю, он искупил свою вину за все содеянное. Его помощь окончательно нарушила планы Вергилия. И жрец слетел с катушек, так что убить скомороха рука у меня просто не поднялась бы. Да и от голода он вряд ли погибнет. Научится есть, как все нормальные монстры. Не людей, конечно. Скомарок догадывается, что в таком случае я приду за ним. Обязательно княжная и уснули прямо на мне, так что я осторожно закинул их на плечи и пошел обратно в свою комнату. Раны уже затягивались, а некоторые вовсе начали дико чесаться. Но я чувствовал себя превосходно, ведь на плечах у меня покоились две чудесные попки. Вернувшись в комнату, постелил на полу и тут же отрубился в обнимку с девушками. Никогда не думал, что судебные тяжбы могут быть такими веселыми, но при этом и такими выматывающими. Нет, пожалуй, не быть мне адвокатом. Это я так, к слову. О данной профессии я всерьез и не помышлял. Утром я проснулся первым и пошел в душ. Когда выходил из него, меня шибло с ног зеленое ядро. Я шумывальник затылком расколотил.